Глава вторая. Ждал я недолго. С той стороны двери послышалось ворчание, скрип кровати, шаги. «Кого там еще хрен принес?» — рявкнул голос Дианы. «Это Костенька», — отозвался я. «Кто?» «Конь в пальто!» — огрызнулся я. Диана выругалась, куда-то отошла, чем-то пошуршала, и дверь, наконец, открылась. Я, недолго думая, ввалился внутрь. Ноги уже вообще не держали. Диана меня подхватила. «Твою мать!» — проворчала она. «Ты когда так нажраться успел?» «Я очень талантливый». «Вижу, ага». Диана вздохнула и подвела меня к койке, на которую я радостно и шлепнулся. «Как же я с вами мучаюсь!» «Ты чего хотел-то?» Она отошла закрыть дверь, а я постарался сфокусировать взгляд. Диана была завернута в простыню, под которой, как подсказало мне сердце, ничего не было. Вернее, сердце усиленно сигнализировало о том, что там есть очень много чего интересного и хорошего, при том ничего лишнего. Диана подперла дверь спиной и уставилась на меня, сложив руки на груди». — Я хотел, — переспросил я и задумался. — Я хотел. Там, понимаешь, мужик был в трусах с бутылкой. — Благословляю, — сказал Диана. — Главное, чтобы вы оба были счастливы. Такое мое мнение. — Ага, шутки шутит. Как тогда, когда мы с Фионой нажрались, и ничего не было. — Не смешно, — заявил я. А кто ж смеется? Да я сама серьезность. В жизни главное вовремя определиться. И не позволяй, чтобы общество тебе диктовало, как жить. Я давно что-то такое подозревала. Неспроста же вы с филисом так спелись быстро. «Дура!» — прорвал у меня. и к тебе не том пришел. Тут дело категорическое. У меня эти самые ощущение. Нет. Чувство. Во. Понятное дело, так нахлебаться. У меня бы тоже чувства появились. Так, да? Э, Я протянул ей бутылку. Диана несколько секунд колебалась, потом вздохнув, сделала шаг ко мне, взяла бутылку, глотнула из горлышка, поморщилась. Есть контакт. Костя, — сказала Диана. — Давай ты выспишься, а потом мы поговорим, окей? — Нифига не окей, — мотнул я головой. — Ну ладно, жги, — вздохнула она. — Сейчас зажгу. — Бутылку дай. — Хрен тебе. Диана вместо бутылки показала мне средний палец, а куда бутылку у нее делась, этого я даже не заметил. Была и нету волшебству блин!» «Вот ты всегда так!» Начал заводиться ее. «Я к тебе со всей душой. Другой бы прибил давно, еще в срани «В чем?» — перебила Диана. «В... тьфу! В серине!» «Это я так мир назвал, где Филис и жрать западло... Только курить можно. А, ну-ну, прибил бы и чего? Прибор бы тебя не послушался. Так бы и подох там с голоду, как Бобик бездомный. Да я тебе не о приборах говорю, — снова возмутился я. Я прочувствовал. Ты что думаешь, мне оно надо было с Альянсом ссориться? Да у меня... Все было. Мне гражданство дали, статьи списали. У меня Шарль был. он, знаешь, какой умный? Он вообще все знает. Летим, горит куда хочешь. Да это что? У меня вообще принцесса была. Самая настоящая. В любви клялась. На груди плакала. Сама ученый, как тут кот на цепи кругом. Не Фиона, хотя тоже песнь заводит. А я, я все бросил. А ты спит одна, как дура, богиня, блин. Диана слушала меня внимательно. Я же замолчал, смутно почувствовав, что потерял нить разговора. Какой там нить? Я целый канат потерял с места, не сходя. Зачем про принцессу-то погнал? Сейчас меня отсюда вообще с ссанными тряпками прогонят. И по делу он, идиоту. В общем, я все сказал. Подытожил я свое невразумительное выступление. А тебе лишь бы сбышики всякие духами побрызганные. «Фу! Ты мне давай поплюсь тут еще!» — буркнула Диана, но как-то без гонора чуть слышно. «И поплююсь!» — кивнул я. «Ты мне в душу, и я тебе в комнате!» «Спорверсрав сп справедливо!» «Костик», — чуть не ласково позвала Диана, — «хватит чушь пороть. Ты обо мне вообще ничего не знаешь». «И чё? пожал я плечами. «Я и про сансарова вашу с сан, ничего не знал. Разобрался же. Скажи, что или ты охреново». «Не скажу». «А чё тебе ещё надо?» Диана хмыкнула. «Чего мне надо?» Да мне много чего надо, если хочешь знать. А вот что нафиг не надо, так это большая и чистая любовь до гроба. Время не то. Мне помощники нужны, а не отношения. У меня, если вдруг не заметил, никола кола, ни двора, ни флага, ни родины. Постоянно агенты на хвосте. И вообще в любой подворотне зарезать могут. Что меня, что тех, кто со мной. Хочешь меня ненавидеть? Пожалуйста. Хочешь свалить? Ради бога. Но вешать на меня больше, чем я утащить смогу. Не надо. Ну, не виновата я, что на тебя духи не подействовали. Так бы прочихался часов за восемь и забыл, как про страшный сон. Под конец речи она, кажется, даже психанула. А я неожиданно начал трезветь. Но, по крайней мере, пока сидел неподвижно, вроде все четко соображал. Как шевельнусь, Заштормит, наверное, знатно. В общем, мне сделалось стыдно. И что я сюда припёрся? А, да, я же не сам, меня мужик притащил, а я просто пьяный фигни унёс. В принципе, ничего страшного вроде не сказал. Слёз не лил, в ногах не валялся, вены не резал. — Разговор нелепый, когда ты в таком состоянии, — сказал Диана. Но сам настоял. «В общем, у меня все просто. Я тебе могу предложить только партнерство. Шестьдесят на сорок. Договорились?» Она протянула мне руку, и я тупо на эту руку смотрел. Затошнила. Причем не от выпивки. «Либо так, либо разбежались», — добавила Диана. «Подумай, я никогда и никому такого не предлагала. Сама не знаю, что из этого получится». «Партнерство, значит. Ну а что? Какие у меня варианты? Пока шарли не найдем, так и так рядом с ней держаться». 50 сказал я. «Сейчас», — возмутилась Диана. «Минимум. Со мной еще Фиона». «Я бы этого алкаша вообще скинула при первоудобной возможности». «Русские своих не бросают». — заявил я. Пятьдесят на пятьдесят и точка. Покривившись, Диана вздохнула. — Ладно. Хрен с тобой, золотая рыбка. Мы пожали руки, и Диана дернула меня, поднимая на ноги и возвращая вертолетики в голове. — Мир? — Ага, мир. — Вяло кивнул я. — Дружба, жвачка... «А я, собственно, чего и приходил-то?» «Да я так и поняла». «Ладно, дуй к себе, партнер. Комнату найдешь?» «Обижаешь». «Обижаю не так, салага». Тут она была права. Обижала она действительно не так. Я вернулся в комнату, которую мужик оставил нам с Фионой, сделал круг по комнате и, не найдя второй кровати, рухнул рядом с вырубленной наглухо кошкадевкой задумался закрыл ли я дверь мызь была настолько увлекательной что я с ней и уснул несмотря на храптян который все сильнее напоминал уютное кошачье мурчание